Глава 7. Кофе. Она сказала, что поговорила с университетом. Одно это ставило в тупик. Как интересно такое возможно. Но потом она сообщила следующее. Мне сказали, что вы слишком много работали, даже по меркам ваших коллег. Похоже, они всем этим очень расстроены. Но главное, они переживают за вас. Как и ваша жена. Жена? Я знал, что она у меня есть, и знал её имя. но толком не понимал, что собственно значит иметь жену. Брак поистине диковинная концепция. Пожалуй, на всей планете не хватит журналов, чтобы я её понял. Психиатр объяснила. Я ещё больше запутался. Брак это любовный союз, означающий, что два человека, которые любят друг друга, остаются вместе навсегда. Но, по-моему, это предполагать, что любовь довольно слабый связывающий фактор. и его необходимо укреплять браком. Кроме того, союз можно разрывать с помощью так называемого развода. Из чего следует, насколько я могу судить, что логической точки зрения смысла в браке нет. Скорее похоже на самообман. Хотите кофе? Да, сказал я. Я попробовал его. Горячее, дурно пахнущее кислотное двуглеродистое соединение в жидком состоянии. И тут же выплюнул на психиатра серьёзное нарушение человеческих правил этикета. По всей видимости, я должен был его проглотить. Какого психиатр вскочил и принялась вытираться, высказывая острое беспокойство по поводу своей рубашки. Посыпались новые вопросы, один другого глупее. Какой у меня адрес? Чем я занимаюсь в свободное время, чтобы расслабиться? Конечно, я бы мог обмануть её. Сознание этой женщины было настолько беззащитно и податливо, а локальная синхронизация нейронов так очевидно слаба, что даже при моем тогдашнем ограниченном владении языком, я мог бы ей сказать, что я в полном порядке и что ее это не касается, и не будет ли она добра оставить меня в покое. Я уже разобрался, какой ритм и частота речи будут оптимальными, но сдержался. Не сбегай раньше срока, не паникуй, всюму своё время. Честно говоря, мне было жутковато. Сердце без видимых причин колотилось, ладони вспотели. Что-то в этой комнате и её пропорциях в купе, со столь частыми и близкими контактами с иррациональной формой жизни, выводило меня из равновесия. Кажется, здесь вас непрерывно тестируют. Если вы провалили один тест, вам дадут другой, чтобы понять, почему. Наверное, люди так любят тесты, потому что верят в свободу воли. Ха. Я начинал понимать, что люди мнят себя хозяевами собственной жизни и потому носятся с вопросами и тестами, поскольку те дают ощущение превосходства над другими людьми, выбравшими неправильные ответы или недостаточно усердно искавшими правильные. А тех, кто провалит последний тест, поместят как вскоре и меня, в психиатрическую лечебницу. где кормят отупляющими таблетками под названием диазепам и запирают в очередной комнате с прямыми углами. Только на этот раз мне вдобавок пришлось дышать едким хлороводородом, который применяют для уничтожения бактерий. В той комнате я пришёл к выводу, что моя задача будет простой. По своей сути, конечно, поскольку я питаю к людям такое же безразличие, какое они к одноклеточным организмам, я мог на счёт раз стереть их с лица земли. и не только из соображений гигиены. Однако я не понимал, что перед коварным, тысячеликим, недосягаемым гигантом по имени Будущее я также беззащитен, как и любой другой.